Глава 75. Четыре гвоздя. Удрученные расходились на работу зэки. Даже те из них, кто сидел давно, и те были ошеломлены жестокостью новой меры Жестокость здесь была двойная. Одна, что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными, отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле еще удавалось скрыть, что они имеют родственников за решеткой. И только это обеспечивало им работу и жилье. Вторая жестокость была, что отвергались незарегистрированные жены и дети. Отвергались братья, сестры, а тем паче двоюродные. Но после войны, ее бомбежек, эвакуаций, голода, иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчетов жизнью, то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими. Внутри просторного железного занавеса, объявшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина еще один. Тесный, глухой, стальной. Даже у самых заклятых энтузиастов казенной работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали. И главный, занимавший всех вопрос, был, неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны, и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков. Новички и наивные почитали ГБ всемогущий, всезнающий и без нужды в этом перечне доносе. Но старые тертые зэки солидно качали головами. Они объясняли, что госбезопасность — такой же громадный, бестолковый механизм, как вся наша государственная машина — что картотека родственников УГБ в беспорядке, что за кожаными черными дверьми отделы кадров и спецотделы не ловят мышей, им хватает казенного приварка, не выбирают данных из бесчисленных анкет, что дюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг, сведений и передач, что таким образом список родственников, требуемый Клементьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар который ты можешь нанести своим родным. Так разговаривали зэки, и работать никто не хотел. Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую по замыслу институтского начальства надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января-марта и отдельно план января и еще план первой декады января. Все, что было здесь бумага, предстояло совершить самому начальству. Все, что было здесь работа, предстояло исполнить заключенным. Поэтому энтузиазм заключенных был сегодня особенно важен командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со своим годовым планом. Никто бы не мог обвинить Министерство госбезопасности в евангельском образе жизни, но одна евангельская черта в нем была. Правая рука его не знала, что делала левая. Майор Ройтман на лице которого, освеженным после бритья, не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана поверх широковатой гимнастерки как-то особенно не кстати висела ненужная ему портупея. Он хотел храбриться сам и подбодрять подчиненных, Но дыхание развала уже проникло под своды комнаты. Середина ее пустынно-сиротела без унесенной стойки Вакодера. Не было Прянчикова, жемчужины акустической короны. Не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже. Наконец и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда. А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было и ее хоть это одно облегчало сейчас Нержина — не объясняться с нею знаками и записками. В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно. За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовило облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег, Наступала еще одна бессмысленная гнилая оттепель. Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете морщинами. Он испытывал, знакомое многим арестантам, чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить. Что значит свидание раз в год? Вот только вчера было свидание, казалось, самое срочное, самое необходимое, Все высказано надолго вперед. И уже сегодня... Когда теперь это скажешь ей? Написать. Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твое место работы? После вчерашнего и так ясно. Нельзя. Объяснить. Так как не могу сообщить о тебе сведений, ту переписку надо оборвать. Но адрес на конверте и будет доносом. Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Еще вчера я улыбался... А сегодня замолчу навеки. Ощущение тисков, не каких-то поэтически переносных, а громадных, слесарных, с насеченными губами, с прожерленной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирала дыхания. Невозможно было найти выход. Плохо было все. Воспитанный близорукий Ройтман... Мягкими глазами смотрел сквозь очки анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах. Однако сеял он на камне. Тесно окруженный стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на темный забор, на вышку с попкой, торчащую прямо против его окна. Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев. Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди сейчас омраченные, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости. Одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи все забудут, отрекутся облегченно затопчут свое тюремное прошлое, четвертые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, и, может быть, никто из них не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем. Крута гора да обменчива, лиха беда да избывчива. Это поразительное свойство людей — забывать забывать, о чем клялись в семнадцатом, забывать, что обещали в двадцать восьмом, что не год отупленно, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку и в гордость, и в свободе, и в одежде, и в пище, и от этого еще короче становится память, и смирней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку и как-нибудь там прожить. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть. И за все, за все, за все, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяк, и за сегодняшнее утреннее объявление четыре гвоздя их памяти, четыре гвоздя их вранью в ладони и в голени, и пусть висит и смердит, пока солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля. И если больше никого не найдется, эти четыре гвоздя нержен вколотит сам. Нет, зажатому в слесарных тисках, не до скептической улыбки Перрона. Уши нержина слышали, хотя и не слушали, что говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять соцобязательства, соцобязательства, Глеб дрогнул от годливости. С планами он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью, он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таились за собою большой работы, чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. На всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей Тут же в противоречии с этим признанным пределом и воздевательством над чувствами политзаключенного Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство. Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один зэк. Адам Вениаминч спросил, «А что скажете вы, Глеб Викенч? четыре гвоздя что мог сказать им нержин он не вздрогнул при вопросе он не выронил из темного лона мозга затаенно зажатых железных гвоздей на их звериную беспощадность и хитрость должна быть звериной словно только и ждав этого вызова нержин с готовностью встал изображая на лице простодушный интерес план за 49 девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно-обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия, Льва Григорьевич, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов». «Да, да, голосов — это очень важно», — перебил Ройтман отвечая своим замыслом фоноскопии. Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции. «И соревнования надо оживить, верно, это поможет», убежденно заключил он. «Социалистические обязательства мы тоже дадим к первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем». А в истекшем он ничего не делал выступили еще двое зыков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи, но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рывок. И даже, выскажи кто-нибудь это, растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман, но собрание все равно пошло бы тем же начертанным путем. Оно закрылось, и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину. Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались.